166. Всегда в своем кругу. Все, что мне близко по духу, в природе, в истории, взывает ко мне, восхваляет меня, влечет меня вперед, утешает меня. Все другое я просто не слышу или тут же забываю. Мы часто ограничиваемся своим кругом. 167. Мизантропия и любовь. О том, что мы присытились людьми, мы говорим только тогда, когда уже не можем их переваривать, а живот набит ими до отказа. Мизантропия — это следствие ненасытной любви к людям и людоедства. Но кто же велел тебе глотать людей, как устриц, любезный мой принц Гамлет? 168. Об одном больном. Плохи его дела. Чего же ему недостает? Его мучит собственное ненасытное честолюбие, Он хочет, чтобы его непрерывно превозносили до небес. Непостижимо. Чего же больше? Весь мир поет ему хвалу. Его повсюду носят на руках. Его имя не сходит с уст. Да, но когда дело доходит до похвал, он как-то плохо слышит их. Если его хвалит друг, то ему слышится, будто тот нахваливает сам себя. Если его хвалит недруг, ему слышится, будто тот так и напрашивается на похвалу за это. И даже если его просто хвалит кто-нибудь другой, хотя других-то осталось не так уж много, настолько он знаменит, то он чувствует себя задетым от того, что этот другой не стремится завязать с ним дружбу или, наоборот, занять враждебную позицию по отношению к нему. В таких случаях он говорит «Какое мне дело до того, что думает обо мне?» Этот ломака, вздумавший строить из себя праведника. 169. Открытые враги. Бесстрашное отношение к врагу — это вещь в себе. Даже обладая отчаянной храбростью, можно оставаться трусом и растерянным тихоней. Так высказывался Наполеон о храбрейшем из мужей, которых он когда-либо знал, о Мюрате — из чего следует, что открытые враги необходимы иным людям, особенно если они решили возвыситься и хотят достичь добродетельности, мужественности и веселости этих врагов. 170. -е. С толпою. До сих пор он неотступно следовал за толпою, расточая ей всевозможные похвалы, но настанет день, когда он восстанет против нее. Ибо он привязался к толпе, полагая, что его лень здесь будет вполне на месте. Он еще просто не знает того, что толпа для него недостаточно ленива. Она все время влечется вперед и, увлекая за собою, никому не дает останавливаться. А ведь он так любит постоять. 171. Слава. Когда всеобщая благодарность по отношению к кому-нибудь одному становится совсем беззастенчивой, тогда рождается слава. 172. -е. Баламут. А. Ты баламутишь всех и отбиваешь всякий вкус. Так говорят повсюду. Б. Да, это так. Я отбиваю вкус ко всяким группировкам, а этого не прощает ни одна группировка. 173. Быть глубоким и казаться глубоким. Кто обладает глубиной, тот, знает и заботится о ясности. Кто хочет покрасоваться перед толпой, тот создает видимость глубины, напуская побольше туману. Ведь в толпе все глубина, если она не может видеть дна. Да к тому же она такая боязливая, что без нужды не полезет в воду.